Глава пятнадцатая. Поиск в башне. К четырем часам дня Фрэнк и Джо подъехали к особняку. Дверь открыл сам Харт Эпплгейт. Держа в руке лист с марками, высокий сутулый джентльмен посмотрел на ребят сквозь очки с толстыми линзами и недовольным тоном спросил, «Вы их кому?» «Вы нас не помните?» — сказал Фрэнк. «Мы сыновья мистера Харди». «Детектива Фэнтона Харди? Ах да! Что вы хотите?» «Мы хотели бы, если вы не против, осмотреть старую башню. У нас есть ключ к разгадке ограбления». «Какой еще ключ?» «У нас есть доказательства, которые заставляют полагать, что драгоценности и облигации спрятаны вором в старой башне». «О, у вас есть доказательства?» Пожилой джентльмен с интересом посмотрел на братьев. «Держу пари, их вам передал этот негодяй Робинсон. Спрятал здесь краденое и теперь дает подсказку, где найти. Хочет оправдаться». Фрэнк и Джо с недоумением уставились на мистера Эпплгейта, не понимая, как ему такое могло прийти в голову. «Мистер Робинсон не имеет к этому никакого отношения», — сказал Джо. «Удалось найти настоящего вора, и он сказал, что спрятал украденное в старой башне. «Если позволите нам ее осмотреть, мы отдадим ваши драгоценности и облигации». «И кто же этот настоящий вор?» «Мы пока не можем сказать, сэр. Когда найдем украденные драгоценности, тогда раскроем всю историю». Мистер Эпплгейт снял очки, вытер стекла носовым платком и, окинув ребят пронзительным взглядом, крикнул в глубину дома. «Аделия!» Из полутемного коридора послышался высокий женский голос. «Что тебе? Подойди сюда на минутку». Раздался шорох юбок, и появилась Аделия Эпплгейт. Блеклая блондинка с тонкими чертами лица, одетая по моде пятнадцатилетней давности в невероятно пестром цветастом платье. «Что случилось?» — спросила она недовольно. «Неужели, Харт, я не могу спокойно посидеть за шитьем без того, чтобы ты меня не беспокоил?» «Эти ребята хотят осмотреть старую башню». «Зачем? Задумали какую-то пакость?» Фрэнк и Джо испугались, что сестра Эпплгейта не позволит им провести обыск в башне. «Мы делаем это по поручению отца, детектива Фентона Харди», — вежливо сказал Фрэнк. «Они думают, что могут там найти облигации и драгоценности», — объяснил Харт Эпплгейт. «Неужели?» — ледяным тоном проговорила женщина. «И где же это в старой башне могут быть спрятаны драгоценности и облигации?» «У нас есть доказательства, что они были спрятаны где-то там», — ответил Фрэнк. Мисс Эпплгейт смотрела на братьев с нескрываемым подозрением. «Неужели вор будет настолько глуп?» что спрячет награбленное в доме, который сам же и ограбил», — сказала она. «Мы просто пытаемся помочь вам», — проговорил Джо. «Ну хорошо», — вздохнув, согласилась, наконец, мисс Эпплгейт. «Но даже если вы разберете старую башню по кирпичику, вы ничего не найдете. Это все глупости». Объявив Фрэнку и Джо, что разделяет мнение сестры и поиски ни к чему не приведут, Харт Эпплгейт все же повел их к старой башне. «Мы все равно попробуем, мистер Эпплгейт», — сказал Фрэнк, следуя вместе с Джо за хозяином особняка через мрачные залы и коридоры. «Не просите меня вам помогать. У меня болит колено. К тому же сегодня я получил несколько новых марок, и пока вы меня не отвлекли, был занят, разбирая их. Мне нужно вернуться к работе». Мистер Эпплгейт довел ребят до коридора, сплошь покрытого толстым слоем пыли. Было очевидно, что здесь давно никто не ходил. Совершенно пустой и без какой-либо мебели коридор упирался в тяжелую дверь, за которой, судя по всему, начиналась башня. Открыв дверь, мистер Эпплгейт впустил Фрэнка и Джо в квадратную комнату с деревянной винтовой лестницей посередине. Украшенная богатой балюстрадой, эта лестница вела через пять этажей на самый верх башни, и на каждом новом пролете имелся вход в отдельную комнату. — Пришли, — объявил мистер Эпплгейт, — можете обыскать тут все, но я уверен, вы ничего не найдете. И сказав это, он повернулся и заковылял обратно по коридору, держа в своих узловатых пальцах лист с марками. Фрэнк и Джо посмотрели друг на друга. «Не очень-то обнадеживает», — заметил Джо. «По-моему, он не заслуживает, чтобы его драгоценности к нему вернулись», — категорично заявил Фрэнк, пожав плечами. «Давай, что ли, начнем искать?» Сначала братья внимательно осмотрели лестницу, проверяя, не осталось ли на ней следов. Однако их не было видно. «Это странно», — заметил Фрэнк. Если бы Джекли здесь побывал, все равно остались бы какие-то следы. Но, судя по тому, какой тут везде, и в коридоре, и на лестнице толстенный слой пыли, сюда никто не забредал как минимум год. «Может, пыль оседает быстрее, чем мы думаем?» — возразил Джо. «Или, может, здесь гуляют сквозняки и сметают пыль?» При осмотре первого этажа старой башни выяснилось что в комнате совершенно негде спрятать украденное, кроме как под лестницей. Но и под ней ничего не было. Фрэнк и Джо поднялись на следующий этаж и вошли в помещение, расположенное слева на этом пролете. Оно было такое же скучное и голое, как то, что они только что осмотрели. Здесь также повсюду лежал густой слой пыли, а окна были практически полностью затянуты паутиной. Судя по царившей в помещении атмосфере старости и тления, сюда на протяжении очень многих лет никто даже не заглядывал. «Здесь ничего нет», — сказал Фрэнк, бегло осмотрев окружающее пространство. «Идем дальше». Они поднялись на следующий этаж. После осмотра очередной комнаты им пришлось признать поражение. Этаж выше был копией первого и второго. Он был голым и унылым с толстым слоем пыли на всех поверхностях. Не было ни малейшего признака того, что здесь где-то можно устроить тайник. Все указывало на то, что очень долгое время сюда вообще не заглядывали люди. Не очень-то это радует Джо. Но, может, Джекли пробрался наверх башни, на самую крышу? Братья продолжили поиски, осматривая каждый этаж, но все оказалось безуспешно. наконец Им осталось проверить только крышу, попасть на которую можно было через люк. Фрэнк попытался его открыть, но у него ничего не вышло. Дверца люка не поддавалась. «Я помогу тебе», — предложил Джо. Они сообща толкнули неподатливую дверцу старого люка, и она внезапно распахнулась. От неожиданности братья потеряли равновесие. Фрэнк покатился по ступеням, А Джо сорвался с балюстрады и с криком полетел вниз. Ухватившись за балюстраду, Фрэнк сумел удержаться от скатывания по ступенькам. Он видел, что произошло с Джо, с замиранием сердца ждал, что вот-вот услышит стук упавшего на пол тела. «О, Джо!» — пробормотал он. Однако, к своему изумлению, он не услышал стук тела. А когда поднялся и перегнулся через перила, увидел, что джон не лежит, распластавшись без чувств на полу, а висит на два пролета ниже, цепляясь за фигурные столбики балюстрады. Выдохнув с облегчением, Фрэнк поспешил на помощь и помог Джо вскарабкаться обратно на лестницу. Когда оба они были в безопасности и немного отдышались и оправились от падения, Джо сказал «Спасибо. На секунду я уже подумал, что здесь и закончу карьеру детектива». «Думаю, ты также можешь поблагодарить и нашего учителя физкультуры за трюки на брусьях, которым он обучил тебя», — заметил Фрэнк. «Вероятно, твоя реакция была молниеносной, когда ты ухватился за эти столбики». Братья взглянули наверх, на люк, и на их лицах появилась смесь ужаса и торжества. «Мистеру Эпплгейту вряд ли понравится, что мы оторвали дверцу люка», — заметил Джо. «Может, сумеем ее починить? Давай посмотрим» сказал Фрэнк. Они снова поднялись по лестнице, чтобы проверить повреждения. Петли-дверцы оторвались от сгнившего дерева, и чтобы починить ее, нужно было провести работу по восстановлению основы, на которую крепились петли. «Предлагаю, прежде чем спустимся вниз, осмотреть крышу», сказал Джо. «Мы же думали, что именно там спрятано украденное, помнишь?» Фрэнк и Джо выбрались на узкую, огороженную перилами дорожку, огибавшую четыре стороны квадратной башни. Здесь тоже ничего не было. «Наша единственная награда за всю эту работу — прекрасный вид на Бейпорт», — печально заметил Фрэнк, глядя на раскинувшийся внизу шумный маленький город и бухту Бармет на востоке, вода которой сверкала в предвечерних сумерках. «Наверное, джек ли одурачил папу», — медленно проговорил он. В этой башне уже много лет никого не было». Братья с хмурыми лицами оглядели город, потом опустили глаза на территорию особняка. Многочисленные крыши главного дома были далеко внизу, а прямо напротив них возвышалась тяжелая громада новой башни. «Как ты думаешь, может, Джекли имел в виду новую башню?» — внезапно воскликнул Джо. «Папа же сказал, что он выбрал старую», — ответил Фрэнк. «Но он мог и ошибиться». «Перепутал башни. Они выглядят одинаково. Давай спросим мистера Эпплгейта, можно ли нам обыскать и новую башню». «Попытаться стоит», — согласился Фрэнк. «Но я боюсь, что когда мы расскажем ему о том, что сломали люк, он откажет нам». Братья спустились через отверстие назад, на лестницу, кое-как приладили на место сломанную дверцу люка, сунув в щель на поврежденной стороне карманный блокнот Фрэнка, и, убедившись, что дверца более-менее зафиксирована, хотя сильный дождь и ветер она вряд ли выдержит, сбежали вниз по лестнице, затем миновали коридор и вышли в главную часть дома. Заметив ребят в проеме двери, Аделия Эпплгейт вскинула голову. «Ну что, нашли?» — спросила она. «Нет, к сожалению, нет», — признался Фрэнк. Мисс Эпплгейт фыркнула. «Ну я же говорила». Только зря потратили время. Теперь мы думаем, что украденные драгоценности, вероятно, спрятаны в новой башне. «В новой башне!» — воскликнула мисс Эпплгейт. «Абсурд! Я так полагаю, что вы захотите и ее проверить. Если это не доставит вам хлопот». «Конечно, доставит!» — воскликнула мисс Эпплгейт. «Я не потерплю, чтобы какие-то мальчишки рыскали по моему дому, преследуя какую-то дикую цель». «Думаю, вам лучше уйти прямо сейчас и забыть всю эту чепуху». Ее голос привлек внимание Харда Эпплгейта. Прихрамывая, тот вышел из кабинета. «В чем дело?» — потребовал он ответа. Сестра рассказала ему, что ребята ничего не нашли, и мистер Эпплгейт торжествующе улыбнулся. «Ага, значит, все-таки ничего не нашли. Надеялись, что вам удастся оправдать Робинсона». «Но у вас ничего не вышло». «Пока не нашли», — ответил Фрэнк. «У этих мальчишек хватило наглости попросить осмотреть и новую башню», — вмешалась мисс Эпплгейт. Харт Эпплгейт уставился на Фрэнка и Джо. «Да кто же им позволит?» — рявкнул он. «Вы меня за дурака держите?» — взвился он, грозя кулаком. Фрэнк и Джо обменялись взглядами начал Фрэнк. «Информация о том, где спрятаны ваши украденные драгоценности, поступила от человека, который совершил кражу. Это не мистер Робинсон». «Вы хотите сказать, что это был кто-то другой? Его поймали?» «Этого человека схватили, но он мертв», ответил Джо. «Мертв? Что случилось?» взволнованно спросил Харт Эпплгейт. «Преступника звали Рыжий Джекли. Он был рецидивистом». Отец вышел на его след, но Джекли сбежал. Он пытался скрыться от полиции, угнав дрезину на железной дороге. Однако уйти ему не удалось, он разбился. А через сутки после этого умер в больнице, — объяснил Фрэнк. «Откуда же тогда вы взяли информацию?» — спросил мистер Эпплгейт. Фрэнк рассказал всю историю, закончив словами. «Мы подумали, что Джекли мог перепутать старую башню и новую». Харт Эпплгейт задумчиво потер подбородок. Было заметно, что рассказ произвел на него впечатление. «Получается, этот парень, Джекли, признался в ограблении?» «Он во всем признался. Он сказал, что когда-то работал в этих местах и хорошо знал Бэйпорт. До того, как ограбить ваш дом, он несколько дней слонялся по городу». «Ну, — медленно произнес Эпплгейт, — если он сказал...» что спрятал украденные ценности в старой башне, а их там нет, значит, они должны быть в новой». «Вы позволите нам ее обыскать?» — с нетерпением спросил Джо. «Хорошо. И я даже помогу вам. Мне тоже хочется найти их, как и вам. Пошли». Харт Эпплгейт направился через весь особняк к двери, ведущей в новую башню. Теперь он был в хорошем настроении, — и Фрэнк решил, что самое время рассказать про люк. Он так и сделал, предложив заплатить за ремонт. «О, не беспокойтесь об этом», — сказал мистер Эпплгейт. «Мы сами все починим». «Вообще, я скажу Робинсону, и он...» «Ох, я и забыл, что он здесь больше не работает». «Я найду плотника». Больше он ни слова не произнес, но ускорил шаг. Фрэнк и Джо усмехнулись. Старый мистер Эпплгейт даже не сделал им выговор. Открыв дверь, хозяин особняка повел ребят по коридору в новую башню. С трудом скрывая волнение, Фрэнк и Джо последовали за ним.